Глава 4. Еще новые друзья. Приглашение на дачу. Многие писатели придерживаются обыкновения скрывать от взоров публики те источники, откуда подчерпываются их сведения. За нами отнюдь не водятся таких грехов, и совесть наша прозрачна, как кристалл. Мы стараемся только добросовестно выполнить принятую на себя обязанность издателей и больше ничего. Разумеется, что и говорить, нам приятно было бы похвастаться первоначальным изобретением всех этих приключений. Но глубокое уважение к истине заставляет нас признаться откровенно, что мы просто чужими руками жар загребаем. Деловые бумаги Пиквикского клуба всегда были и будут нашей главной рекой, откуда чистыми и светлыми струями изливаются в нашу книгу самые важные и назидательные факты, которые мы к удовольствию читателя обязаны приводить в самый строгий систематический порядок. Действуя в этом добросовестном духе, мы считаем своим непременным долгом объяснить, что всеми подробностями, которые читатель найдет в следующие двух главах, мы обязаны прекрасному путевому журналу мистера Снотгросса, справедливо заслужившего между своими сочленами и товарищами громкую поэтическую славу. С нашей стороны в этом случае не будет даже сделано никаких дополнительных примечаний. Зачем? Дело будет говорить само за себя. Начнем. По утру на другой день. Все рочестерское народонаселение и жители смежных городов поднялись рано со своих постелей в состоянии чрезмерного воодушевления и самой шумной суетливости. На Большой площади перед четомскими казармами должен был состояться парад. Орлиный глаз командира будет обозревать маневры полдюжины полков будут штурмовать неприступную крепость и взорвут временные укрепления, нарочно воздвигнутые для этой цели. Мистер Пиквик, как, вероятно, уже догадались наши читатели, из его описания Рочестера и Четама был страстным любителем стратегии и тактики. Товарищи его не могли без пламенного воодушевления смотреть на великобританского воина, гордого своим оружием и марсовским геройством. Таким образом, все наши путешественники с раннего утра отправились к главному месту действия, куда народ густыми толпами стекался со всех концов и дорог. Каждый предмет на широкой площади свидетельствовал неоспоримым образом, что предстоящая церемония будет иметь торжественный и грандиозный характер. Часовые в полном вооружении были расставлены по всем четырем концам. Слуги — устраивали места для дам на батареях. Сержанты бегали взад и вперед с афьяновыми книгами под мышкой. Полковник Болдер в полной парадной форме, верхом на борзом коне, галопировал от одного места до другого, осаживал свою лошадь, скакал между народом, выделывал курбеты, кричал безумолку до хрипоты, отдавая приказания и заодно выдворяя порядок в народе. Офицеры ходили взад и вперед, принимая поручения от полковника Болдера и отдавая приказания сержантам. Даже самые солдаты смотрели с видом таинственной торжественности из-под своих лакированных киверов, и это всего больше обличало редкое свойство имеющего быть стратегического празднества. Мистер Пиквик и спутники его заняли места в переднем ряду густой толпы. Толпа. Между тем увеличивалось с каждой минутой, и наши герои в продолжении двух часов только то и делали, что старались удержать выгодную позицию, которую они заняли. Один раз мистер Пиквик получил энергичный толчок в самую середину спины и был принужден отпрыгнуть вперед на несколько метров с такой странной поспешностью, которая вообще чрезвычайно противоречила его степенному виду. В другой раз попросили его отступить назад от фронта. Причем зазевавшемуся почтенному президенту пришлось испытать на себе силу удара прикладом ружья, который пришелся как раз по большому пальцу его правой ноги. Тут же некоторые веселые джентльмены с левой стороны притиснули мистера Снотгрэсса и любопытствовали знать, куда он корячится, верзила. И когда мистер Винкель, свидетель этой дерзости, выразил энергичными знаками свое справедливое негодование, какой-то весельчак нахлобучил ему шляпу на глаза и учтиво попросил позволения положить к себе в карман его пустую голову. Все эти и многие другие практические остроты чрезвычайно игривого свойства в связи с загадочным отсутствием мистера Топмана, который вдруг исчез неизвестно куда, делали положение наших героев не совсем вожделенным и завидным. Наконец, смешанный гул многих голосов возвестил прибытие ожидаемой особы. Глаза всех устремились на один и тот же пункт. Через несколько минут, нетерпеливого ожидания, знамена весело заколыхались в воздухе. Штыки ярко заблистали на солнце, колонны с стройными рядами выступили на равнину, Полки вытянулись, выстроились в цепь, слово команды произнесено, и главный командир, сопровождаемый полковником Болдером и многими офицерами, подскакал к фронту. Грянул барабан, войска двинулись со своих мест и начались столь долго ожидаемые публикой маневры. Сначала мистер Пиквик, сбитый с ног и придавленный десятками локтей, не имел возможности любоваться прекрасным зрелищем парада. Но когда, наконец, он получил способность твердо укрепиться на своих ногах, удовольствие его приняло характер безграничного восторга. «Может ли быть что-нибудь восхитительнее?» — спросил он мистера Винкеля. «Ничего не может!» — отвечал мистер Винкель, имевший счастье освободиться от посторонних ног, стоявших около четверти часа на его сапогах. «Величественное, благороднейшее зрелище!» — воскликнул мистер Снодгресс. «Чье сердце не затрепещет от восторга при взгляде на героев? Защитников Отечества, которые с таким блеском и достоинством рисуются перед своими мирными гражданами!» Не воинственная жестокость на их лицах, но выражение великодушия и благородства, и глаза их сверкают не грубым огнем хищничества или мести, но поэтическим светом человеколюбия и доблестей душевных. Мистер Пиквик, по-видимому, не совсем соглашался с этим восторженным поэтическим мнением своего ученика о военных потому ничего ему не ответил и только сказал, не обращаясь никому в особенности. «Мы теперь в превосходной позиции!» «Да, в превосходной!» — подтвердили в один голос мистер Снотграсс и мистер Винкель. Превосходство позиции состояло в том, что толпа вдруг рассеялась в разные стороны, а пиквикисты остались одни на своих местах. «Что-то они теперь станут делать!» — сказал мистер Пиквик, поправляя очки. «Мне... мне... кажется...» — проговорил мистер Винкель, значительно изменяясь в лице. «Кажется, они хотят стрелять!» «Вздор!» — сказал мистер Пиквик. «Право, они хотят стрелять!» — подтвердил мистер Сноргресс взволнованным тоном. «Быть не может!» — возразил мистер Пиквик. «Но лишь только...» Неустрашимый президент произнес эти слова, как вдруг все шесть полков по какому-то непонятному сочувствию устремили ружейные дула на одну точку, на грудь почтенных пиквикистов и выпалили с таким ужасным залпом, что земля дрогнула под их ногами и свет дневной затмился в их глазах. В этом-то критическом положении Когда с одной стороны угрожали бесчисленные залпы картечи, а с другой, противоположной, готовы были нахлынуть на них новые полчища артиллеристов, мистер Пиквик обнаружил то совершеннейшее хладнокровие, которое обыкновенно составляет неотъемлемую принадлежность великих душ. Он схватил мистера Винкеля за руку и, поставив себя между этим джентльменом и мистером Сногросом, Доказывал в самых красноречивых выражениях, что им никак не следует бояться за свою драгоценную жизнь. Конечно, не мудрено было оглохнуть от этого ужасного шума, но этим только и ограничилась вся опасность. «Но если чего, боже, сохрани, ружье у кого-нибудь заряжено пулей, — говорил мистер Винкель, бледный как смерть, — «В эту минуту свистнуло что-то в воздухе над самым моим ухом. Долго ли до греха? Пропадешь не за грош. Не лучше ли нам повалиться на землю?» — сказал мистер Снодграс. – «О, нет, это совсем не нужно. Да вот уж и все кончено!» — сказал мистер Пиквик. Могло статься, что губы его несколько дрожали и щеки побледнели. Но зато в общих чертах... Физиономия великого человека не выражала никакого беспокойства. Действительно, пальба прекратилась, и предположение мистера Пиквика совершенно оправдалось. Но едва только успел он выразить свое душевное удовольствие насчет проницательности своей догадки, как опять послышалось новое, чрезвычайно быстрое движение в рядах. Раздалось могучее слово командира, и прежде чем можно было угадать сущность нового маневра, все шесть полков со штыками наголо устремились скорым маршем на тот самый пункт, где присутствовал мистер Пиквик со своими почтенными друзьями. Человек смертен, дело известное, и бывают иной раз такие роковые случаи, против которых вообще бессильно человеческое мужество. Сначала мистер Пиквик с недоумением взглянул в свои очки на приближающуюся массу. Потом быстро повернулся к ней спиной и не то что побежал, этого никак нельзя сказать. Во-первых, потому что бегство слишком низкий термин, совсем негодный для высокого слога. Во-вторых, фигура мистера Пиквика отнюдь не была приспособлена к этому постыдному разряду отступления. Нет, мистер Пиквик засеменил своими ногами и замахал обеими руками с такой быстротой, что затруднительность своего положения мог оценить в полной мере лишь много позже. Свежие отряды, нахлынувшие с тыла на наших героев, собирались отразить нападение мнимых победителей цитадели, и следствием этого было то, что мистер Пиквик и его друзья вдруг очутились между двумя перекрестными огнями враждебных полков, выступавших скорым маршем один против другого. «Прочь!» — кричали офицеры в передовой цели. «Прочь, прочь с дороги!» — кричали офицеры других отрядов. «Куда же нам деваться?» — визжали отчаянные пиквикисты. «Прочь, прочь, прочь!» — был единственный ответ. Наступили минуты страшной толкотни и суматохи. Полки Сдвинулись, сразились, отступили. Площадь очистилась, и на площади лежал незверженный мистер Пиквик, и подошвы сапогов мистера Пиквика барахтались и колыхались в воздушном пространстве. Мистер Снодграс и мистер Винкель тоже со своей стороны не замедлили при этом случае представить удивительные опыты рикошетов и кувырканий, обнаруживших Во всем свете их чудную ловкость, в особенности последнего. Когда, наконец, он прочно утвердился на своих ногах и начал оттирать желтым шелковым платком крупные капли пота со своего чела, изумленный взор его прежде всего обратился на почтенного президента, которому суждено было в эту минуту догонять свою шляпу, сорванную ветром с его головы. Всем и каждому известно, что человек. Бывает поставлен в истинно плачевное положение, когда судьба, олицетворенная в сильных порывах ветра, заставляет его догонять свою собственную шляпу, и безрассудно поступают те безжалостные эгоисты, которые позволяют себе смеяться над таким человеком. Нигде, быть может, не требуется с нашей стороны столько хладнокровия и рассудительности, как в искусстве ловить шляпу. Так, по крайней мере, думает мистер Снотгресс, и я совершенно с ним согласен. Если вас, благосклонный читатель, постигнет такое страшное несчастье, я никак не советую вам бежать слишком скоро. Иначе вы обгоните свою беглянку, медленно идти тоже нехорошо, потому что в таком случае шляпа совсем исчезнет из вида, и тогда вам придется отступиться от своей собственности, а известно, на что похож человек потерявший свою голову, всего лучше бежать слегка, исподволь, преследовать осмотрительно, осторожно и потом вдруг, сделав решительный прыжок, схватить ее за поля и тут же надеть на голову как можно крепче. В продолжении всей этой операции не мешает слегка посмеиваться, улыбаться и делать увеселительные жесты, показывая таким образом, что эта ловля чрезвычайно забавляет вас ветерок подувал довольно сильно, катя шляпу мистера Пиквика. Великий муж бежал вперед и вперед, размахивая руками и отнюдь не теряя присутствия духа. Но, к несчастью, ветер сделался сильнее. Шляпа раскатилась с неимоверной быстротой, и мистер Пиквик, вероятно, совсем потерял бы ее из вида, если б судьба сама не распорядилась за него, противопоставив естественную преграду своевольной беглянке. Истощенный до изнеможения, мистер Пиквик уже готов был совсем прекратить свою погоню. Как вдруг шляпа его наткнулась на колесо экипажа, стоявшего перед площадью с полдюжиной других экипажей. Заметив выгоду своего положения, мистер Пиквик сделал сильный прыжок, Завладел своей собственностью и, надев ее на голову, остановился перевести дух. В эту самую минуту знакомый голос весело произнес его имя. Мистер Пиквик оглянулся, и невыразимое удовольствие распространилось в его душе при том истинно поэтическом зрелище, которое открылось перед его глазами. То была открытая коляска без лошадей, которых поспешили выпрячь чтобы удобнее расположиться в этом тесном месте. В коляске стояли пожилой статный джентльмен в синем фраке со светлыми пуговицами и в огромных ботфортах. Две молодые девушки в шарфах и перьях. Молодой джентльмен, очевидно влюбленный в одну из этих девушек, украшенных перьями и шарфами. Одна леди сомнительного возраста, тетка или кузина. И, наконец, мистер Топман, любезный и веселый Топман, принимавший живейшее участие во всех распоряжениях и разговорах, как будто он принадлежал к этому семейству с первых лет жизни. За коляской сзади, где прикрепляются дорожные чемоданы, виднелась огромная плетеная корзина. Одна из тех... Благородных корзин, вид которых пробуждает в наблюдательной душе сладкие воспоминания о жареных курицах, копченых языках, бутылках вина и прочее, и прочее. На козлах сидел толстый, красно-рыжий детина с заспанными глазами и опухлыми щеками. Не мудрено было догадаться, что обязанностью его было раздавать почтенной публике лакомые припасы плетеной корзины когда наступит для того вожделенная пора. Лишь только мистер Пиквик окинул проницательным взглядом все эти интересные предметы, верный ученик его закричал опять веселым и беззаботным тоном. — Пиквик! Пиквик! Идите к нам! Скорее! — Пожалуйте к нам, сэр! Прошу покорно! — сказал пожилой статный джентльмен. — Джо! Ах, черт побери! Он опять заснул! Джо! Отвори дверцы! Толстый детина медленно спустился с козел и, покачиваясь сбоку бок отворил дверцы. В эту минуту подошли к коляске мистер Снотгресс и мистер Винкель. «Всем будет место, господа, пожалуйте!» — продолжал статный джентльмен. «Двое сядут в коляске, а один на козлах. Джо, приготовь место для одного из этих господ. Теперь, сэр, милости просим!» И статный джентльмен... Дюжей рукой втащил в коляску Пиквика и Снотгресса. Мистер Винкель вскарабкался на козлы, где рядом с ним поместился и толстый детина. Мистер Пиквик раскланялся со всей компанией и радушно пожал руку статному джентльмену в огромных ботфортах. «Ну, как ваше здоровье, сэр?» — сказал статный джентльмен, обращаясь к мистеру Снотгрессу с отеческой заботливостью. «Рад!» «Очень рад!» «Все в порядке, я надеюсь!» «Вы как поживаете, сэр?» Продолжал он, говоря мистеру Винкелю. «Все вы здоровы?» «Прекрасно! Прекрасно!» «Мои дочери, господа!» «Прошу познакомиться!» «И вот моя сестра, мисс Рэчел Уарбери!» «Она еще не замужем, и, как видите, не дурно!» «Не правда ли, сэр? А?» Он весело толкнул локтем мистера Пиквика и залился самым радушным смехом. «Ах, братец, как не стыдно!» — проговорила мисс Уардаль с неодобрительной улыбкой. «Что тут стыдиться? Это всякий видит!» — сказал статный джентльмен. «Прошу извинить, господа, вот еще мой приятель, мистер Трундель. Теперь мы все знакомы, и, стало быть, можем с большим комфортом смотреть на маневры». Статный джентльмен надел очки. Мистер Пиквик вооружился подзорной трубой, и вся компания принялась смотреть на военные маневры, изредка временами поглядывая друг на друга. Маневры точно были достойны изумления. Колонны сходились, расходились, маршировали, строились в каре, полили и разбегались в рассыпную. Нельзя было надевиться, с какой ловкостью солдаты перепрыгивали через глубокий ров и взбирались по веревочным лестницам на стену неприступной крепости, которую, однако ж, надлежало взять во что бы то ни стало. Приготовления к решительному приступу были настолько шумны и ужасны, что весь воздух наполнился криком женщин, и многие благородные леди попадали в обморок. Девицы Уардель перепугались до того, что мистер Трундель принужден был одной из них держать в своих объятиях тогда как мистер Сноргресс поддерживал другую. Тетушка Уардель едва могла стоять на ногах и растерялась до такой степени, что мистер Топман счел необходимым обхватить ее гибкую талию и поддерживать ее обеими руками. Вся компания была в неописуемом волнении, кроме однако толстого и жирного парня, который спал на козлах беспробудным сном, как будто пушечная пальба имела для него чарующую силу колыбельной песни. «Джо! Джо!» — воскликнул статный джентльмен, когда крепость, наконец, была взята, и победители вместе с побежденными уселись обедать за общий стол. «Черт побери! Этот урод опять заснул! Пожалуйста, сэр, потрудитесь ущипнуть его за ногу, иначе...» его ничем не разбудишь. Вот так! Покорно благодарю. Развяжи корзинку, Джо!» Жирная детина, приведенный в себя энергичными усилиями мистера Винкеля, еще раз скатился с козел и принялся развязывать корзинку с такой расторопностью, какой, по-видимому, вовсе нельзя было ожидать от него. «Ну, господа, теперь мы можем сесть», сказал статный джентльмен. «Бо!» «Это что такое? Отчего у вас измятые рукава, мадам?» «Я советовал бы вам поместиться на коленях своих кавалеров. Это было бы удобнее, по крайней мере, для тебя, сестрица!» Тетушка Уардаль раскраснелась как пион при этой неуместной шутке и бросила сердитый взгляд на мистера Топмана, спешившего воспользоваться предложением ее брата. «Наконец...» После других более или менее остроумных шуток вся компания уселась с большим комфортом, и мистер Уардель, приведенный в непосредственное соприкосновение с толстым парнем, открыл церемонию угощения. «Ну, Джо, ножи и вилки!» Ножи и вилки были поданы. К общему удовольствию дам и джентльменов, поспешивших вооружиться этими полезными орудиями. «Тарелки, Джо, тарелки!» Такой же процесс последовал при раздаче фарфоровой посуды. «Подавай, цыплят!» «Ах, проклятый!» «Он опять заснул!» «Джо! Джо!» Несколько легких толчков по голове тростью вывели толстого парня из его летаргического усыпления. «Подавать кушанье!» При звуке этих слов жирный малый, казалось, воспрянул и душой, и телом. Он вскочил... Побежал, и оловянные глаза его, едва заметные из потопухлых щек, заблистали каким-то диким блеском, когда он принялся развязывать корзинку. «Живей, Джо! Пошевеливайся!» Предосторожность была очень кстати, потому что толстый детина с какой-то особенной любовью вертел каплуна в своих руках и, казалось, не хотел с ним расстаться. Принужденный, однако ж, к безусловному повиновению, Он испустил глубокий вздох и, став на подножку, подал своему хозяину жареную птицу. «Хорошо, хорошо. Подавай теперь копченый язык, колбасу и пирог с голубями. Не забудь ветчину и жареную телятину. Вынь раковый салат из салфетки. Живей!» Отдав все эти приказания на скорую руку, мистер Уардаль поспешил снабдить салфетками всех членов проголодавшейся компании. «Ведь это превосходно!» «Не правда ли?» — сказал веселый джентльмен, когда при дружном содействии ножей и вилок началось великое дело насыщения пустых желудков. «Превосходно!» — воскликнул мистер Винкель, покачиваясь на козлах. «Не угодно ли рюмку вина?» «С величайшим удовольствием!» «Не хотите ли я велю подать бутылку?» «Покорно благодарю». «Джо!» «Что, сэр?» На этот раз жирная детина занятый рассматриванием телятины, еще не успел заснуть. — Бутылку вина для джентльмена на козлах! — Очень рад вас видеть, сэр. — Покорно благодарю. Мистер Винкель опорожнил стакан и поставил бутылку подле себя. — Позволите ли просить вас об одолжении, сэр? — сказал мистер Трундель мистеру Винкелю. — Сделайте милость, — сказал мистер Винкель, наливая стакан мистеру Трунделю. Они чокнулись и выпили до дна. В эту же минуту мистер Топман поспешил чокнуться с почтенным хозяином, который только что перестал чокаться с глубокомысленным президентом. Дамы тоже приняли участие в общих тостах. — Что это так Эмилия любезничает с посторонним мужчиной? — шепнула незамужняя тетушка на ухо своему брату. — Пусть себе! Это меня не касается! — сказал статный джентльмен с веселым и беззаботным видом. — Странного тут ничего нет, любезная сестрица. Все в порядке вещей. Мистер Пиквик, не угодно ли вина? Мистер Пиквик, занятый глубокомысленным исследованием внутренности пирога, с готовностью выпил поданный стакан. — Эмилия, дружок мой, не говори так громко. Сделай милость! — воскликнула незамужняя тетушка обращаясь с покровительствующим видом к одной из своих племянниц. — Что с вами, тетушка? Да так, я советую тебе быть скромнее, моя милая. — Покорно благодарю. — Тетушка и этот старичок свели, кажется, довольно тесную дружбу, — шепнула мисс Изабелла Уардель своей сестре Эмилии. Молодые девушки засмеялись очень весело и громко к великой досаде незамужней тетушки. «Смотрите, как они смеются. Бестолковая радость совсем скружила головы этим девицам», — заметила мисс Уардель, обращаясь к мистеру Топману, с видом истинного соболезнования. Как будто безотчетная радость была запрещенным товаром, и молодежь не смела им пользоваться без позволения тетушки. «О, да, они очень веселы», — проговорил мистер Топман, стараясь поймать настоящую мысль степенной леди. «Это приятно видеть». Хм -м -м -м -м -м -м", пробормотала тетушка с сомнительным тоном. «Смею ли пить за ваше здоровье?» — спросил мистер Топман, бросая умилительный взгляд и слегка дотрагиваясь до нежных пальчиков мисс Рэчел. «Ах, сэр!» Взгляды мистера Топмана сделались еще умилительнее и нежнее. Мисс Рэчел обнаружила опасение, что солдаты, быть может, еще вздумают стрелять. В таком случае, вероятно, опять понадобится ей посторонняя помощь. «Мои племянницы очень милы, не правда ли?» — шепнула она мистеру Топману. «И были бы еще милее, если б тут не было их тетушки. отвечал страстный обожатель прекрасного пола. «Какой вы насмешник, право!» «Нет, без шуток. Если бы черты их были несколько правильнее и нежнее, они казались бы очень миловидными, особенно вечером при свечах». «Конечно, конечно!» — подтвердил мистер Топман. «О, -о вы злой человек. Я знаю, сэр, что у вас на уме». «Что?» — спросил мистер Топман, не думавший положительно ни о чем в эту минуту. «Вы хотели сказать...» что Изабелла несколько горбата. Ну да, не отпирайтесь, я видела, что вы это тотчас же заметили. Что ж, вы не ошиблись. У нее точно растет горб, этого скрыть нельзя. Страшное несчастье для молодой девушки. Я часто говорю ей, что года через два она будет ужасным уродом. О, -о, -о вы ужасный насмешник. Обрадованный случаю прослыть знатоком женской красоты... Мистер Топман не сделал никаких возражений и только улыбнулся с таинственным видом. «Какая саркастическая улыбка!» — заметил Рэчел. «Я боюсь вас, сэр!» «Меня боитесь? Я вижу вас насквозь, и от меня не укроются ваши мысли. О, я в совершенстве понимаю, что значит эта улыбка!» «Что?» — спросил мистер Топман, искренне желавший открыть, Значение того, что было для него самого таинственной загадкой. — Вы думаете, — начала тетушка, понизив голос, на несколько тонов, — вы думаете, что горб Изабеллы еще не велика беда в сравнении с нравственными недостатками ее сестры? — Ну да. — Эмилия, чрезвычайно ветрено, вы угадали. — Сколько раз я проливала тайком горькие слезы при мысли об ужасном несчастье до которого нет сомнения, доведет ее этот ужасный недостаток. Видите ли, она готова всем вешаться на шею, и простодушный отец, это всего убийственнее, ничего не замечает, решительно ничего. Если бы он в половину был так же проницателен, как вы, сердце его надорвалось бы от отчаяния, уверяю вас. Что делать? Любовь к детям совсем ослепила его глаза — Ох, быть тут худу, быть тут худу! Сердобольная тетушка испустила глубокий вздох, и взоры ее приняли самое печальное выражение. Тетушка изволит, кажется, говорить о нас, шепнула мисс Эмилия своей сестре. Я уверена в этом. Право, непременно. Смотри, какой у неё жалкий вид. Надо ее проучить. Ах, тетушка, вы совсем не бережете своего здоровья. Долго ли простудиться ваши лета? Накройтесь вот этим платком или закутайтесь шалью. Для такой старушки, как вы, всякий ветерок может иметь несчастные последствия. Неизвестно, каким бы ответом тетушка отблагодарила за это пылкое участие к ее старческим недугам, если бы мистер Уардаль, не подозревавший этой перестрелки, не вздумал вдруг сделать энергичное обращение к своему слуге Джо. «Джо!» «Вообразите, этот пострел опять заснул!» «Странный парень», — заметил мистер Пиквик. «Неужели он всегда спит?» «Всегда!» «Всегда!» «Полусонный он ходит по улице и нередко храпит, прислуживая за столом». «Удивительно странный малый», — повторил мистер Пиквик. «Очень удивительный, и я горжусь им», — отвечал статный джентльмен. «Это редкое явление в природе». И вы не отыщите другого экземпляра в целом свете. Я ни за что с ним не расстанусь. Эй, Джо, убери эти вещи и подай другую бутылку. Слышишь ли? Жирный детина повернулся, встал, потер глаза, проглотил огромный кусок пирога и переваливаясь с боку на бок, принялся за исполнение данных приказаний, искоса посматривая на остаток роскошного завтрака в котором он не мог принимать деятельного участия. Ножи, тарелки и салфетки уложены на свое место. Новая бутылка лафита откупорена и выпита. Опустелая корзинка отправилась на запятки. Жирный парень еще раз взгромоздился на козлы. Подзорная труба и очки вновь явились на сцену. И перед глазами насыщенной публики снова открылись стратегические маневры великобританских солдат. Ружья и пушки загремели, земля дрогнула, дамы взвизгнули, подкоп взорван, цитадель к общему удовольствию взлетела на воздух, и через несколько минут все и каждый спешили отправиться по своим местам. Статный джентльмен и мистер Пиквик, исполненный поэтических наслаждений, искренне делились взаимными наблюдениями, и радушно пожимали друг другу руки. — Так не забудьте, сэр, — сказал статный джентльмен. — Завтра мы должны увидеться. — Непременно, — отвечал мистер Пиквик. — Вы записали адрес? — Как же, как же. — Фарм, Динглидель, — проговорил мистер Пиквик, вперив очки в свою записную книгу. — Очень хорошо, — сказал статный джентльмен. — Надеюсь, на моем хуторе... Вам не будет скучно. И вы увидите предметы, вполне достойные ваших наблюдений. Неделя Мигом пролетит в удовольствии их сельской жизни. Джо, ах, проклятый, он опять заснул. Джо, помоги кучеру заложить лошадей. Лошади заложены. Кучер сел на козлы. Жирный парень взгромоздился подле него, и коляска сдвинулась с места. Когда пиквикисты бросили последний взгляд на своих друзей, махавших шляпами и платками, заходящее солнце ярким заревом осветило фигуру жирного детины. Он спал крепким сном, и голова его лежала на плече кучера Тома.